Глава пятая. Четверг, 30 марта. Когда я отдала ту папку Моргане, меня сразу стали одолевать разные мысли. И думала я очень долго. О земляничном лесе и о том, почему Нарсиз захотел оставить его именно мне. Наверное, в основном из-за Мими. Из-за того, что я ему чем-то ее напоминала. А еще я думала о печальной истории Мими, о том, как эта история должна была бы закончиться. Я даже потом картину нарисовала. Она и Нарсис уплывают прочь на кораблике Мими, оставив на берегу свою ужасную тётку. И её заклевывают утки. После этого на душе у меня немного полегчало. Ведь с помощью картин тоже можно рассказывать разные истории, и не хуже, чем с помощью слов. И потом, слова я не очень люблю а картина способна превратить уже случившееся в то, как это должно было бы случиться. Это такая сильная магия, какой даже шоколад не обладает. а Моргане тоже думала. Я вообще о ней часто думаю, но точно знаю, что мама ее не любит. Говорит, Моргана на людей плохое влияние оказывает. «Но ведь у стольких наших друзей давно уже есть тату» я никак не могу понять, чем маме татуировки Морганы так не нравятся. Она их прямо-таки ненавидит. А может, это она Моргану ненавидит? Да, вполне возможно. Я как-то раз слышала, как она в шоколадре с кем-то из покупателей о ней говорила, хотя в последнее время я стараюсь не слушать, о чем она с ними разговаривает. Мама вообще в последнее время очень изменилась. Стала какой-то недоброжелательной, даже злобной. И часто сердится. Хотя голос-то у нее совсем не сердитый. Но мне же видно, какие цвета ауры таятся за словами, которые она произносит. Теперь они похожи на цвета рай, но... Все какие-то перепутанные, перемешанные, перепуганные. Мне неприятно даже думать о том, что мама может чего-то бояться. Особенно если причина ее страха в моргане. Мама ведь с Морганой даже толком и не знакома. А я уверена, если бы они познакомились поближе, то вскоре непременно подружились бы. Впрочем, мне, может быть, ещё удастся сделать так, чтобы мама своё мнение переменила. Хороший друг ей бы точно не помешал. А Моргана кому угодно может хорошим другом стать. Вот почему сегодня утром, пока мама была занята с покупателем, Я снова отправилась в тату-салон, и альбом с собой прихватила. Мне хотелось показать Моргане новые рисунки. Первым делом я, конечно, продемонстрировала ей картину с Мими и Нарциссом, уплывающими на кораблике. И она как-то очень долго на неё смотрела, а потом сказала, — Ты очень хорошо рисуешь, Розет. Это твоя манера, знаешь ли, отлично подошла бы и для дизайна в тату. Насчёт этого я была совсем неуверена и сказала, «Должно быть, это очень странное ощущение — рисовать на коже». Моргана только рассмеялась. «Странное. Это ты точно подметила. Видишь ли, Розетт, татуировка — искусство очень древнее. И это не только искусство. Ему уже несколько тысячелетий татуировки наносили индейцы майя, Древние египтяне и уроженцы тех земель, которые теперь называются Провансом, но никто не знает, зачем они это делали. Может, хотели умилостивить богов, а может, надеялись вобрать в себя энергию того изображения, которое сами выбрали. Каждый акт созидания — это акт силы, могущественный акт. Акт магии. Магии, преображающей, трансформирующей, навсегда оставляющей в этом мире свою отметину. Но разве не таково предназначение любого искусства? Она сумела сказать об этом гораздо лучше, чем я. Хотя и я не раз об этом думала. Картины, безусловно, обладают магией. И тут никакие слова не нужны. Ведь слова могут и солгать, а картины не лгут. Я сказала, я верю в магию. «Конечно, веришь». «У тебя ведь и мама ведьма. Разве я не права?» Мы с Морганой завтракали. Шоколадные круассаны и кофе. Круассаны были из булочной мсье Пуату, а кофе, горячий и очень чёрный, она сварила сама, хотя мне и не полагается кофе пить. Я промолчала. И Моргана с улыбкой сказала, «Неужели ты думаешь, что я с первого же взгляда ведьму не отличу?» Да и между гаданием с помощью шоколада и гаданием с помощью чернил разница небольшая. Ты, кстати, сама не хочешь попробовать? Я неторопливо допила свой кофе. Было вкусно. Мама говорит, что кофе делает меня гиперактивной. Но Моргана пьет очень много кофе, а она нисколько не гиперактивная. По-моему, это самый спокойный человек из всех, кого я знаю. И мне очень нравится, как она со мной разговаривает. Словно мы с ней коллеги или что-то в этом роде. А еще она всегда меня понимает, даже если я говорю с помощью жестов. — Ну? — спросила Моргана. — Мне не полагается этим заниматься, — сказала я своим теневым голосом. Она удивленно приподняла бровь. — Почему же нет? — Потому что бывают разные случайности. Моргана с пониманием кивнула и внимательно на меня посмотрела. Она улыбалась, но я знала, что она совершенно серьёзна. «Жизнь — это тоже случайность», — сказала она. «Нельзя всю жизнь прожить в страхе. И потом, это же совсем не опасно. Это просто маленькая проба». Она поставила пустую кофейную чашку на столик и вручила мне машинку для нанесения татуировки. Я научу тебя этим пользоваться. Тут нужны только уверенность в себе и твердая рука. Ну и, конечно, сначала необходимо получиться на промежуточном материале. Промежуточным материалом она называла кусок чего-то мягкого, похожего на белый винил. «Считается, что по ощущениям от его прокалывания он ближе всего к натуральной коже», — сказала Моргана. Сама я уже давно им не пользуюсь, но по-прежнему люблю, чтобы под рукой было хотя бы несколько кусков. Я внимательно рассмотрела машинку для нанесения тату. Она оказалась довольно простой в управлении, и я с нажимом провела иглой по куску винила, оставив на нем небольшую отметину. Бам! Продолжай, продолжай, не бойся. Попробуй что-нибудь нарисовать, — подбодрила меня Моргана. И я нарисовала. Обезьянку. Но делала это очень медленно, стараясь держать иглу под определенным наклоном. А Бам в зеркалах корчил мне рожи и кувыркался в гуще земляничных листьев. «Дай-ка посмотреть», — попросила Моргана. «Неплохо, неплохо». «Некоторые линии получились не совсем чисто», — возразил я. «Это потому, что ты пока очень нерешительно ведешь иглу. Попробуй еще разок и постарайся действовать более уверенно» о линию веди с одинаковым нажимом. На этот раз, пожалуй, действительно получилось лучше. Линия вышла ровной, крепкой, отчетливо различимой. Видимо, весь фокус заключался в том, чтобы постоянно держать линию под контролем, а иглу вести неторопливо. Хотя пока что мне показалось, что я действую чересчур медленно. Ведь обычно я рисую очень быстро, набрасывая контуры того или иного предмета легкими, как пух, прикосновениями к бумаге. А сейчас казалось, будто я рисую густой патокой. С другой стороны, ведь и человеческая кожа на бумагу совсем не похожа. И тату наносится не просто на поверхность кожи, а как бы проникая сквозь нее, затрагивая то, что находится в глубине. Маргана рассмотрела очередной рисунок и сказала «Хорошо». А теперь посмотри в зеркала. «Вы хотите сказать на моё отражение?» «Отражение — это просто ещё одно слово для обозначения мысли. А рисовать — значит, преодолевая трудности, вытаскивать нечто наружу. Просто смотри и думай, а потом вытащи свою мысль наружу, вытяни её, как нитку сквозь игольное ушко». Я пожала плечами, — — Ладно, попытаюсь. В зеркалах виднялся Бам, который неумолчно болтал и пританцовывал. Попроси своего маленького дружка немного посторониться. Моргана способна видеть Бама так же хорошо, как и я. Еще одна причина, вызывающая мою симпатию. Я нетерпеливо махнула Баму рукой, и он, показав мне язык, все же послушался и отошел в сторонку. — Хорошо, а теперь попробую видеть. — сказала Моргана. — Только не размышляй слишком долго, просто постарайся увидеть и действуй. Сперва у меня возникло весьма странное ощущение, потому что кусок винила я видела в зеркале как бы вверх тормашками и рисовать пыталась справа налево. У меня даже немного голова закружилась, когда я попыталась выстроить перспективу. Мои руки, отражаясь одновременно во всех зеркалах, Мелькали точно птицы, клюющие промежуточный материал. «Не зацикливайся на мелочах», — советовала Моргана. «А на картину даже не смотри. Просто старайся разглядеть то, что увидела». «Я провела одну линию. Это было похоже на берег реки». «Хорошо», — похвалила Моргана. «Продолжай. Подумай о ком-то, кого то хорошо знаешь. Например, о мсье Кюре, а?» Я улыбнулась и нарисовала грустную черную ворону, летящую над рекой. А потом ворона скрылась за кольцами дыма, поднимавшегося над водой, и превратилась в темное, медленно движущееся пятно. Но я не смотрела ни на кусок винила, ни на свои руки, ни даже на то, что там у меня получается. Я просто рисовала, позволяя возникнуть тому, что в течение долгого времени было как бы спрятано в глубине и теперь поднималась наверх, постепенно выходила из тени и проявлялась на поверхности. Когда я подняла глаза, Моргана смотрела на меня и улыбалась. И глаза у нее были очень яркие и голубые. «Как у меня получилось?» «Сама посмотри». Я посмотрела. «Да, на этот раз и впрямь вышло неплохо. Линии были уверенные, не ломанные, Но сам рисунок очень простым, вроде тех, что вырезают на деревянной колоде. Я знала, что способна на большее, но для первого раза это тоже ничего. Я стала разглядывать различные приспособления, разложенные на столике возле моего кресла. Собственно, это были всевозможные насадки для той машинки, которую я держала в руках. С их помощью можно было нанести тени, сменить цвет. «Сделать пунктирную линию или некое подобие гравировки?» «Это я попробую в следующий раз», — сказал я. «Хорошо, давай в следующий раз. Из тебя выйдет хороший мастер Розет. Её похвала заставила меня улыбнуться, и Бам тут же исполнил среди листьев в зеркалах очередной дикий танец. Моргана тоже улыбнулась, глядя на него, и сказала, «По-моему, он эту идею одобряет». «Мне бы хотелось попробовать на настоящей коже», — призналась я. Она опять улыбнулась. «Это замечательно, Розет, что ты такая целеустремленная и увлекающаяся. Но, может, все-таки стоит немного попрактиковаться на искусственной коже, прежде чем подступиться к живым людям. И потом, с кого, например, ты хотела бы начать?» «Разумеется, с себя самой, с кого же еще?» Она рассмеялась. «Нет, прежде хорошенько попрактикуйся». А там посмотрим.